Жил на свете человек, скрюченные ножки, И гулял он целый век по скрюченной дорожке. А за скрюченной рекой, в скрюченном домишке, Жили летом и зимой скрюченные мышки. И стояли у ворот скрюченные елки, Там гуляли без забот волки. И была у них одна скрюченная кошка, И мяукала она сидела у окошка. А за скрюченным мостом скрюченная баба по болоту босиком прыгала, как жаба. И была в руке у ней скрюченная палка, и летела вслед за ней скрюченная галка.